Глава 21. И вот мы снова встретились. Только вот я не в форме и вообще вряд ли когда смогу воспользоваться ею. Эта женщина перечеркнула всю мою жизнь. И что послужило причиной? Ревность. «Ты?» Нечеловеческим голосом произносит Марина, молниеносно заливаясь краской. Я даже невольно замечаю, как она сжимает кулачки, будто готовясь вступить в настоящий бой. «А почему у тети так широко раскрылся рот?» Едва слышно произносит стеша, удивляясь. Если вы слышите звук чего-то упавшего на пол, то с большой вероятностью готова заверить, что это челюсть Марины. Увидев меня в этом невероятно дорогом и женственном образе, она едва не потеряла дар речи. «Здравствуй». Отзываюсь я, стараясь сохранять ледяное спокойствие. Хм... Дает себе паузу, чтобы прокашляться. Вижу, как она поражена. «По старой памяти на работу пришла? Забыла что-то?» «Еще вырядилась, как на подиум!» Сделав глубокий вдох, сокрушается Марина, совершенно не обращая внимания на то, что в палате, помимо нас, находится еще и маленький ребенок. «Фея пришла за мной!» Подает голос Теша, вложив свою маленькую ладошку в мою. Чувствую ее холодные пальчики. Ребенок испуган громкими речами лечащего врача. «Кто? Фея? Я вижу какую-то размалеванную фифу!» Едко отвечает Марина. «Что, Надежда, думаешь, если вырядишься, то и на работу возьмут?» «Думаешь о том, что Кондратьев посмотрит на тебя и поймет, какую он распрекрасную медсестричку упустил?» «Только вот Марину не остановить. У нее в один миг внутри будто все струны порвались». «Моя фея!» — отзывается девочка, невольно прячась за меня. «У тебя будет сто таких фей намного лучше». «Марина, ты не могла бы говорить более сдержанно». «Если не получается, то тебе лучше покинуть палату. Нам необходимо собрать вещи. Ты говоришь откровенные глупости. Тебя становится просто невозможно слушать. Вероятно, потому что правда в глаз попала. Но не надейся, Надежда, никому ты не нужна здесь, даже в таком виде. Иди погуляй в другом месте, может, в официантке сгодишься». Уже смеясь, продолжает женщина. Я слушаю ее дикие по своему звучанию слова и просто не могу поверить в их смысл. Как за такой короткий промежуток времени Марина превратилась в неконтролируемого ревностью человека? А может, между ней и отцом Стеши действительно что-то проскочило? Я просто не вижу другого повода для столь яркого на эмоции поведения. И вообще, с какого это перепугу ты занимаешься моей пациенткой? Если девочка еще здесь, то я несу ответственность. Как тебя вообще пустили сюда? Это просто возмутительно. Выметайся. Или ты ждешь, что я позову охрану? В данный момент мне кажется, что Марине сама нужна неотложная помощь, а вроде числится здесь высококвалифицированным специалистом. И еще я удивляюсь тому, что главного врача вполне устраивают последние концерты Марины. Думаю, что своими воплями она все отделение поставила на уши. Надежда, не испытывай мое терпение. Отпусти ребенка и уходи прочь. Я считаю до трех. «Когда дойду до одного, то жди, как тебя такую презентабельную просто вышвырнут отсюда!» «Не надо никакой охраны!» Прерывает пламенную речь женщины голос Игоря. «И умерьте свой пыл, вы переходите на личности!» Мужчина застывает в дверях, наблюдая за тем, как Марина нападает на нас, надрывая свое горло. «Игорь Вячеславович!» В этот же миг женщина блеет, как настоящая овечка. Все переменилась с его появлением, подобрело даже. «И не скажешь по ней, что несколько мгновений назад так красочно изъяснялось?» «Что за шум здесь происходит?» Строго спрашивает он. «Крики слышно с лестничной клетки. Она, к слову, на приличном расстоянии от этой палаты». «Дело в том, что...» С расстановкой начинает Марина, указывая в мою сторону пальцем. «Эта женщина зачем-то появилась в палате вашей девочки. А вы ведь знаете, как у нас с этим все строго. Посторонним вход воспрещен». «Ей, не постороннее! Берется защищать меня Стеша, грозно топнув ножкой. «Она пришла за мной, чтобы забрать домой!» Марина тупо выставляется в нашу сторону, переваривая слова, сказанные малышкой. «Все верно!» Подхватывает волну Игорь. «Посторонних здесь совершенно нет, если только один!» Я смущенно опускаю глаза в пол. «Думаю, что это не обо мне, по крайней мере сейчас!» Но Марина будто не слышит его, продолжая нестись на своей волне. Она будто изнутри объята пламенем. «Неужто вы выбрали эту женщину в качестве няни для девочки?» С пренебрежением спрашивает Марина, собирая деловито руки на груди. Перевожу взгляд на лицо Игоря, замечая его легкую улыбку. «Неужели хочет раскрыть ей все наши карты?» «Не, так дело не пойдет». Перехватив его взгляд, легонько качаю головой, давая знак о том, чтобы сохранил нашу договоренность в тайне. Я не хочу становиться жертвой грязных сплетен. Игорь Вячеславович, вы допустили самую большую ошибку. Я найду вам проверенную и профессиональную медсестру. Вам же известно, что наша любезная надежда была уволена по статье. Она не умеет соблюдать субординацию. Марина, перестань, это уже доходит до смешного. Постесняйся, окружение пытаясь уже сама достучаться до ее голоса разума. «Смешно было увидеть тебя здесь!» «Так, у меня нет сил это выслушивать», — строго объявляет Игорь, молниеносно наводя тишину в палате. «Марина Константиновна, прекратите вести себя подобным образом. Ваши угрозы здесь неуместны». «Я беспокоюсь за пациента!» Надув губы, отзывается на его слова. «Вот как! Беспокойтесь, но не так эмоционально!» «Хорошо!» — кивает на его слова я за охраной в этом нет необходимости улыбается уголками губ выпуская женщину из палаты надежда здесь по моему личному поручению впрочем это даже не поручение а простая обязанность заботы взрослого человека о ребенке надя не няня для девочки надя моя невеста кто нибудь принесите на шатерный спирт раздается голос моих коллег из коридора